Глава пятая. Сколько же здесь мифрила! прохрипел я и сглотнул, стараясь держать завтрак внутри тела. Сознание начало вертеться вокруг мысли о том, что нужно срочно восстанавливать идеальную блокировку. Но я упорно ее отгонял, стараясь выполнить задание четвертого наследника. Вот только ничего не выходило. Близость к ангелу забивала мое восприятие наглухо в данный момент для меня существовал лишь ландос лик и ничего больше и какой итог спросил источник моих бед никаких вы все забиваете только вы ничего другого произнес я сам подивившись запасу воздуха хватившему на ответ к слову вернулась зловоние но сейчас я ему был даже рад оно отрезвляло и прочищало мозги не позволяя им окончательно сойти с ума мне отойти Ланда поднял бровь. «Как далеко?» «Метров сто». Борьба с завтраком оказалась проиграна, и я едва не рухнул на пол. Заботливые руки врачей, что я на всякий случай пригласил для тестирования, смогли меня удержать на коляске. Образовалась некрасивая лужа, но я предупреждал, что так может случиться, так что ко мне никаких претензий. «Допустим...» Ланда поднялся с лежанки и отправился в дальний край сада. Здесь было гораздо меньше ста метров, но мне и этого хватило, чтобы немного прийти в себя. Во всяком случае, чтобы перестать постоянно падать. Я четко ощущал давление, что шло от Ландослика, но теперь появилось еще что-то. Оно находилось позади меня и отдавало чем-то муторно неприятным. «Разверните». Попросил я и указал рукой к неприметной стене. «Туда». Врачи посмотрели на своего господина, и тот кивнул, показывая, что я волен командовать лекарями. Меня доставили до нужной точки, и влияние четвертого наследника окончательно ушло. Оно все еще ощущалось, но настолько слабо, что даже воздух начал доставлять мне больше неприятностей. Однако все это были мелочи. Меня всерьез озаботило новое ощущение. Оно разительно отличалось от того, к которому я уже привык. Все, что было связано со зверем, вызывало тошноту и помутнение разума. Здесь же имели место брезгливость и желание вымыться. Что-то грязное, противное, чужое и до неприличия омерзительное находилось в нескольких метрах за стеной, о чем я сразу и заявил. «Мифрила я не чувствую, но за стеной что-то есть. Да не надо так близко!» Последнее мне пришлось прокричать из-за того, что Ландос Лик оказался в нескольких метрах от меня. Меня снова скрутило, причем на этот раз гораздо серьезнее. Видимо, близость сразу к двум разным типам влияния оказала не самое хорошее воздействие на мой разум, так как он громко хлопнул дверью и ушел на отдых. Первым, что я услышал, когда вернулся в сознание, оказались весьма странные слова. «Он перестал дергаться, останавливаемся». Никаких гадостных ощущений я не испытывал, хотя тело по какой-то причине отказывалось мне подчиняться. Сделав усилие, я открыл глаза и с удивлением определил, что нахожусь в машине-автобусе, на котором меня доставили кланда. Вокруг сгрудились доктора, внимательно отслеживающие каждое мое движение, а за окнами нашего транспортного средства красовались живописные лесные пейзажи. Я знал, где мы оказались. Лес за основной чертой города. Место, где располагаются практически все резиденции богатых кланов империи. Тот же Рикон проживал где-то здесь неподалеку. То, что я открыл глаза, заметили, и ко мне наклонился один из докторов. «Лекондо, вы меня слышите, понимаете?» «Да, что случилось?» – спросил я слабым голосом. «На больше меня не хватало». «Вы потеряли сознание, а потом у вас начались судороги. Мы не смогли их унять, и тогда господин приказал вывести вас из города. Туда, где нет мифрила или черных кристаллов. Здесь вам стало лучше». «Господин требует, чтобы вы немедленно восстановили защиту и велись к нему с докладом о том, что вам удалось найти в его поместье». «Мне нужен час», — произнес я и закрыл глаза. «Видимо, поиск крови окажется слегка тяжелее, чем я полагал, потому что идеальная защита влияния не пропускает, а то безобразие, что я применил в резиденции четвертого наследника, не смогло меня уберечь». Даже думать не хочу, что случится, если я окажусь рядом с черным кристаллом без должной блокировки. Меня никто не дергал. Позволили восстановить защиту, и только после того, как я сказал, что готов, отвезли обратно к ландос В его поместье прошли изменения. В стене, за которой я что-то почувствовал, зияла большая дыра. За ней виднелась небольшая комната, где на полу лежали два неподвижных тела. Следы на пыли показывали, что это слуги, вошедшие извне. Но то, как они выглядели, показывало, что провалялись они в этой комнатке по меньшей мере несколько десятков лет и успели высохнуть до состояния мумий. «Кристаллу действительно не стоит прикасаться», заметил Ландос Лик, как только меня подкатили к его ложу. «Четвертый наследник вел себя так, словно ничего глобального не произошло. Ты хотел избавиться от черных камней? Действуй!» Подхотите его как можно ближе к комнате, но без фанатизма. Боюсь, медвежуть, тебе придется ползти. Жертвовать слугами я не намерен. Я хотел попросить в помощь какого-нибудь гвардейца, чтобы создать ему защиту и превратить бойца в личный транспорт, но вовремя прикусил язык. Сделай я так, и запросто может статься, что меня к камням и близко не подпустят. Ни к черным... Не к черным, к тем бриллиантам, в которые они затем превращаются. Увеличение резерва маны, как мне кажется, является обязательно прерогативой любого мага. Пусть даже если он встал на путь чародея. Поэтому пришлось ползти на одних руках, подкидывая перед собой кирку. Чем-то же нужно взламывать пол. Первым делом я заставил себя вновь посмотреть на пространство через магическое зрение. Голова разболелась от обилия света, но я не сдавался, стараясь привыкнуть к многообразию силовых камней и запомнить их расположение. Лишь после того, как головная боль перестала отдавать виски, я создал две стихийные сферы — огонь и лед — и начал выжигать всю гадость из воздуха. Что странно, ничего не происходило. Новое солнце не появлялось, словно камню было наплевать на то, что его работу кто-то уничтожает. Вскоре перестали образовываться искры, воздух очистился от чужой магии, но черный кристалл себя так и не проявил. — Ну что, есть результат! — прокричал Ланда, и неожиданно в метре от меня на мгновение вспыхнул небольшой огонек. Если бы я не отслеживал магические линии, пропустить его не составило бы труда. Он тут же исчез, но я был слишком внимателен. Желая проверить возникшую теорию, я прокричал. «Скажите еще что-нибудь!» На мой голос устройство не активировалось, но я этого и не ожидал. «Что тебе сказать?» Послышался голос Ланда, и кристалл вновь вспыхнул на одно мгновение. «Еще!» «Да что у тебя там происходит?» Я даже сглотнул, когда понял, что конкретно мне удалось найти. Это был не просто кристалл. Это была прослушка, настроенная на одного человека. Точнее, ангела по имени Ландос Рик. Каждый раз, когда он что-то говорил, включалось устройство и... и что-то делало, но активировалось оно точно на голос хозяина поместья. Несколькими ударами кирки мне удалось взломать кладку и расшатать каменный блок. Вытащив его наружу, я уставился на самое странное устройство, что мне доводилось видеть в своей жизни. Темный кристалл защищал своей магией несколько разнородных устройств, сияющих разноцветными огоньками. Толстая скрутка проводов объединяла все механизмы и уходила куда-то в камни. Видимо, по ним собранная информация доставлялась в нужные уши. Либо это были датчики, распространенные по всему дому. Сомнительно, что хозяина поместья слушали только в саду. Но самым интересным оказалось то, что вся конструкция размещалась в похожем на клетку металлическом ящике, чтобы случайным образом давление не повредило устройство. Подтянувшись ближе, я мысленно активировал стихийные сферы и принялся выжигать тьму из темного камня. Сработало точно так же, как и в случае с обычными загрязнителями. Сущность демона ринулась вперед, чтобы изничтожить хаотичную энергию. Однако пришлось осознать и довольно неприятную для себя вещь. Без кристалла богуша уничтожать темные камни стало на порядок сложнее». Раньше я практически не задумывался о проходящей через меня энергии. Сейчас же, когда основной источник опустел за считанные секунды, а все дополнительные принялись стремительно уменьшаться, возникли сомнения в том, что я делаю. Вокруг меня не было грязного воздуха, что мог отдать ману, так что приходилось рассчитывать только на себя и свои запасы. Но отступать никто не собирался» и когда во мне осталось чуть больше сотни единиц маны, мир закружился, отбросив меня в далекое прошлое. «И Шармор, твои селки имеют изъян. Класс, всем внимание на работу Ишармора!» Я недовольно засопел, но промолчал. «Сегодня я заслужу очередное наказание и, возможно, лишусь места среди избранных». «Учеба в классе Архимага Ранутвиса оказалась для меня чем-то нереальным. Никаких поблажек мне не предоставляли, даже несмотря на то, что мне еще не стукнуло 12 лет. И это было мое третье перерождение. Я магом-то был суммарно меньше полугода. Все 32 вальга, что учились вместе со мной, превосходили меня как по возрасту, так и по количеству прожитых жизней. Но наставников это не смущало». «Они требовали результата, а у меня получалось его выдавать не каждый раз». «Если использовать эти силки для очистки земли и захвата демонической сущности», продолжил учитель, «большая вероятность того, что произойдет разрыв. Не сразу, но лет через 5-6 энергия закончится, выйдя через эту дыру, и сила демона продолжит загрязнять наш мир. И шармор это уже третья ошибка. Еще одна, и ты будешь исключен из класса. Здесь нет места недостойным». «Да, учитель, ваши слова справедливы!» Я склонил голову, пряча недовольное выражение морды под смирением. Третья ошибка. «Да как она не могла появиться, когда все вокруг отвлекает и не позволяет сконцентрироваться?» «Что обещали нам, простым студентам?» «Что мы будем работать в глухом тылу, зачищая земли после бравых вояк, уничтожающих демонов пачками?» «Вот только на учеников архимага Ранут Выса это правило не распространялось!» «Нас бросили на передовую, прямиком к своему великому наставнику. За неделю он так и не соизволил обратить на нас внимание, и подготовкой занимались его ближайшие ученики. Хотя назвать это подготовкой у меня язык не поворачивался. Нас просто заставляли очищать землю от уничтоженных демонов, чтобы великий наставник случайно не запачкал свои белоснежные одежды». Архимаг был великим борцом с нечистью Твари падали рядом с ним десятками Так что работать нам приходилось круглыми сутками Ни сна, ни отдыха, ни еды За неделю в таком ритме кто угодно может потерять концентрацию А не только жалкий недоучка Все вальги, захватывающие демонов вместе со мной Закончили минимум по две академии Но я промолчал, проглотив обиду Мы делаем великое дело и должны умерить свой пыл «Если я хочу чему-то научиться, должен работать, а не перекладывать вину за свои неудачи на других. Больше никаких ошибок. Я должен справиться». «Исправь силки и продолжай очистку». «Да, учитель, такого больше не повторится». Заверил я, внеся изменения в свою конструкцию. Опустив ее на землю, я вобрал сразу трех демонов и сжал их, превратив в плотный темный шар. Несколько простых вальгов тут же ринулись вперед, чтобы схватить мое творение и уволочь подальше от битвы. У каждого вальга имелась своя работа. Внезапно пространство разорвал громогласный крик. «Прорыв контура! Малый демон! Защита!» С защитой у меня всегда были проблемы. Мне не удавалось закрыться более чем на 70%. Все время чего-то не хватало. Концентрации, времени, желания... Даже во время вступительных испытаний в класс Архимага Ранутвиса, когда учителя приказали показать все, на что я был способен, мне не удалось закрыться более чем на 50%. Судя по лицам экзаменаторов, я их несказанно разочаровал, но сразу изгнать меня не могли. А потом стало поздно. Нас отправили на передовую. Однако сейчас, когда я уставился на открытую темную пасть, высасывающую саму сущность, все сомнения разом ушли. Поразительно, но страха не было, даже когда тварь Башорга рухнула в нескольких метрах от меня, подмяв под себя половину нашего класса. Полноценная защита замкнула все сто процентов моего тела, и я лишь мельком отметил ту границу, которую сейчас с легкостью преодолел. Я понимал. «Двуслойная броня не поможет спастись от страшной твари, нужно нечто большее». И тогда я атаковал, не имея ни малейшего шанса на успех. Мне уже не раз доводилось видеть, что использовал ранут в при атаке. Достаточно тяжеловесную конструкцию, обращающую силу тьмы против них самих. Я ни разу не пробовал создавать ее самостоятельно, прекрасно понимая свой предел. Однако сейчас, перед лицом неминуемой гибели, все ограничения слетели. У меня не было сомнений в том, что мне удастся атаковать. Вопрос стоял только в том, успею ли я ударить до того, как окажусь в пасти демона, или после. Последняя линия встала на свое место ровно тогда, когда выродок Башорга меня проглотил. Рвануло так, что ошметки демона разлетелись в разные стороны, возвращая меня в большой мир». Я стоял и дрожал, не в силах даже двинуться. Но наставником было наплевать на мое самочувствие. Раздался крик. «Что застыли, дармоеды? Очищайте пространство! и Шар мор бегом в главную линию! Займешься мелкими демонами! Вперед! У нас еще много работы! Мы должны уничтожить это логово до того, как оно породит старшего демона!» «К чистящим земли я больше никогда не возвращался!» Я сидел перед Ландосликом и с трудом сдерживал глупую улыбку. Отныне у меня не было ограничений по защите. Тот барьер, что я сам себе придумал в поезде, удалось пройти с такой легкостью, словно его никогда и не существовало. Двуслойная броня закрывала меня целиком, и отныне случайные арбалетные болты не превратят меня в овощ. Даже то, что мне не удалось сжать кристалл и заполучить дополнительную ману в источник, не сильно повлияло на настроение. Люди Ланда Слика оказались расторопнее, успев вытащить меня из комнаты до того, как я добрался до устройства. Четвертый наследник заговорил только после того, как мне удалось справиться с эмоциями. «После того, как кристалл был уничтожен, ты на несколько мгновений исчез. Меня забрали на обучение». Сохота рассказал я заранее подготовленную историю. Существует сущность, что желает нашему миру процветания. Она помогает мне каждый раз, когда удается уничтожить темный камень или драконоида. Больше никаких подробностей сказать не могу, меня просто уничтожат. В прошлый раз мне доходчиво объяснили, что нужно держать язык за зубами. «Значит, над татамами все же кто-то стоит», — понимающий кивнул Ланда. «Я давно это подозревал, но к делу это не имеет никакого отношения». Это не был загрязнитель. Очень похоже на прослушку, настроенную на одного человека, на вас. Само устройство сгорело, как только с камень, но остались провода. Они куда-то ведут. Это либо датчики, что улавливают ваш голос, либо механизм доставки услышанного в чужие уши. Думаю, что верны оба варианта. Этот дворец построен задолго до того, как Рикон пришел на службу в нашу семью. Замуровать так провода у него возможности никогда не было. «Если это вопрос, то явно не по адресу. Я понятия не имею, откуда устройство здесь взялось». «Хорошо, опустим. Расскажи мне про кристалл. Это необычный камень. Он похож, но при этом сильно отличается от бриллианта. Что это?» ланда с интересом вертел обесцвеченный камень. «Очищенная сущность демона. Врать по какой-то причине не хотелось. Видимо, сказывалась эйфория от полученной защиты». «Два очистителя в столице, один в фасорге, один демон, загрязнитель воды. и того у тебя должно находиться минимум пять кристаллов. Их нет, значит, ты с ними что-то сделал. Что? Для чего они нужны?» Эйфория мигом ушла. «Это не имеет никакого отношения к тому, что нам нужно сделать. Я все равно об этом узнаю. Если это помогает отыскать мифрил, а ты это скрыл, клан Борых Медведей будет наказан». «К мифрилу это не имеет никакого отношения», — слишком быстро произнес я. «Значит, все же мифрил». Глаза четвертого наследника превратились в две узкие щелки. Словно читая мысли своего господина, рядом с ним появился слуга с письменными принадлежностями. «Указ. Столица подлежит эвакуации. Медвежуть бросить в темницу. Клан Бурова Медведя признать предателями империи. Отправить императору на подпись». — Да не имеет это к мифрилу никакого отношения! — закричал я, обескураженный скоростью вынесения страшного приговора. — Сожмите кристалл и увидите, для чего он нужен. Это безопасно! — Постой! — Ланда остановил секретаря и посмотрел на камень в руках. — Просто сжать! — Раздробить на осколки! — подтвердил я, и тут же раздался хруст сминаемого стекла. Глаза четвертого наследника расширились, и он быстро задышал, ошарашенный новой силой. «Господин?» — забеспокоился секретарь. «Указ отменяется. Свободен», — произнес Ланда, не сводя с меня взгляда. «Вот значит, почему ты до сих пор жив. Увеличенный резерв. Такое с каждым кристаллом?» «Нет. Я решил открыть карты, чтобы Ланда не начал считать меня слишком сильным и опасным». Обычно я просто уничтожаю камень без увеличения резерва. Чтобы сжечь всю тьму, приходится сильно тратиться. На этот кристалл у меня ушла энергия двух бриллиантов». «По сравнению с тем, что резерв увеличивается на 100 единиц, такие траты несущественны», — задумчиво произнес четвертый наследник. «Мне оставалось гордиться собственной выдержкой. У меня на лице не дрогнул ни один мускул. Цифра, названная Ланда, не шла ни в какое сравнение с тем, что получал я». И это заставляло сделать интересный вывод. Я видел источник Ланда Слика. Он был не самым сильным. Неудивительно, что наследник пошел по пути мифрила Если у него имелся резерв всего в 10 единиц маны, то сущность демона даровала дополнительный объем в десятикратном увеличении – 100 единиц. Мне аналогичный кристалл давал 500 маны, так что расчеты сходятся. Какой вывод? Достаточно простой. Нерационально использовать очищенные сущности демона людям, имеющим внутренний резерв меньше 30 единиц. Нужно отдавать все мне. Мы проверим, куда идут провода. Что касается тебя, ты должен очистить оставшиеся кристаллы, что есть в городе. Не уничтожать, и я запрещаю тебе поглощать силу, что в них находится. Это стратегический запас империи. Сегодня же будет издан указ, запрещающий самоличное поглощение сущности демона. Только с согласия короны. Ты все понял? Я промолчал, продолжая держать каменное лицо. То, о чем говорил Ландос Лик, категорически меня не устраивало, и мириться с таким положением дел я не собирался. Но открыто заявлять об этом сейчас, подписывать клану смертный приговор. Наконец-то четвертый наследник показал свое истинное лицо. Я-то уже начал думать, что он откинул былые распри и начал работать с моим отцом. ха, -ха. Ланда делал лишь то, что выгодно ему прямо сейчас. И сейчас ему было выгодно присвоить себе все кристаллы. Тебя будут сопровождать гвардейцы. Они обеспечат доступ во все места с высокой концентрацией зловония. А также проверят, чтобы ты не вздумал присваивать сущности. Ты получишь 20 заполненных бриллиантов. Этого с запасом хватит, чтобы очистить от демонической силы все точки. До конца дня ты должен закончить с городом. Вопросы... «У меня нет вопросов, ваша светлость», — произнес я, с трудом сдерживая гнев. «Сейчас лекари займутся твоей спиной. Через час вы выдвигаетесь. На этом все». Ланда отвернулся, показав, что аудиенция закончена. Меня сразу же уволокли прочь в небольшую комнату и уложили на больничную койку. Появились капельницы, доктора, началась суета, но я не обращал на нее внимания». Силой сжав ладонь, я превратил последний путевой камень, дарованный мне Ландосликом, в осколки. Никогда более я не опущусь до того, чтобы призывать это существо себе на помощь. Проще сдохнуть. и шармор переключайся на средних демонов!» Приказ Архимага ранутвыса не подлежал обсуждению. «Не стал спорить и я». «Вот только та способность, которой у меня получалось атаковать мелких тварей Башорга, совершенно не вредила средним. Они поглощали отправленную в них энергию, становясь сильнее и страшнее. Сделав три попытки, я остановился и стал наблюдать за другими магами, запоминая используемые ими конструкции. Они значительно отличались от того, к чему я успел привыкнуть за последние два дня». «Почему медлишь?» – раздался недовольный голос стоящего рядом со мной мага. «Атакуй! и слишком много!» «У меня нет оперативки, господин! Мне приходится каждый раз формировать заклинание с нуля!» – ответил я, продолжая запоминать каждую ниточку используемой способности. «Оставайся на мелких!» Ранут Виз умел ориентироваться быстро. «Сплотить ряды! Нужно поднажать!» «Кто мне объяснит, почему в моем классе оказался неподготовленный ученик?» – рявкнул Ранутвис. «Какой полоумный додумался пускать на передовую годового мага, не имеющего стопроцентной брони и оперативки?» «Я учитель», – склонил голову старший ученик. «Ситуация с демонами требовала быстрых решений, и Шармор казался сильным магом». «Сильным?» Он два дня стоял бок о бок с нами, занимаясь мелкими демонами. И ни в чем не уступал. В одиночку, без оперативки. Он не просто сильный. Это заявка на Верховного. Но почему никто не проверил, что за три дня перерождения он обучался на мага всего полгода? Это откровенное попустительство, граничащее с диверсией. Я рассчитывал на него как на опытного бойца, а не на как малолетнего сосунка. «Учитель, я... МОЛЧАТЬ!» Архимаг разозлился не на шутку. Если бы не усталость от затянувшейся битвы, он обязательно кого-нибудь прибил бы. и «Ишармора на очистку земель не пускать. Ты лично займёшься обучением. До следующего гнезда у нас неделя пути. За это время шармор должен стать настоящим магом, способным противостоять средним демонам. Либо так, либо вы оба исключаетесь из моей команды и уходите на перерождение. Вы всё поняли?» «Да, учитель» выдавил я, едва не падая на землю от страха. «У меня есть неделя!» Оперативка. Основа основ любого мага. Мой новый учитель приступил к выполнению задания сразу же, как только мы вышли из палатки архимага. «Это единственная магическая структура, которая закрепляется не на сознании, а на волю мага. Привязка на ночь через нее нужно пройти». Зарисовывай структуру. Сегодня у тебя будет долгий день. Боль, страдания, осознание собственной никчемности. Порой мне казалось, что лучше бы я остался обычным увальгом лишенным маны. Выращивал бы еду, пахал земли, убирал камни и даже не думал о том, чтобы вживить себе в мозг магическую конструкцию. Проблема привязки заключалась в том, что магу приходилось рисовать линии под чудовищной болью. Последние силовые нити у многих не получались из-за низкого болевого порога. Таких сразу списывали. Настоящими магами им не быть. Собственно, именно по этой причине верховных и архимагов так мало. Любой маг способен воспроизвести магическую конструкцию. Но не каждый способен перенести порождаемую ей боль. Мне удалось с третьей попытки. Как сказал учитель, это весьма достойный результат. Ему самому удалось закрепить оперативку лишь с пятой. В качестве награды мне была дарована ночь сна впервые за семь дней безумной битвы. Заклинание против малых демонов. Заклинание против средних демонов. Заклинание лечения. Заклинание усиления. Заклинание копирования. «Мой предел» — пять конструкций. На большее не хватает ни сил, ни маны, ни возможностей. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы превратиться из глупого ученика в опасного мага. Что есть оперативка? Это место, куда помещают завершенную конструкцию заклинания, не прошедшую последний этап — подпитку из источника. Во время боя маг применяет на себя заклинание копирования и извлекает из оперативки одну из занесенных туда конструкций. Копирование, использование – таков принцип. Можно и без него, но в таком случае заклинание из оперативки уходит навсегда, и магу придется тратить какое-то время, чтобы его восстановить. Само копирование имело пусть и сложную, но достаточно стройную структуру, что позволяло воспроизводить ее за считанные секунды. Учитывая, что на боевое заклинание против малых демонов уходила минута, а на средних пять – Такое использование оперативки значительно усиливало мага. «Всего за неделю, что выделил нам ранут выс, я превратился в настоящего убийцу демонов. То, что обычные ученики проходят за несколько лет и перерождений, мне пришлось питать за неделю. Потом мы подошли к новому логову демонов, и студент из Шармор навсегда покинул этот мир, превратившись в младшего мага. Первую ступень на пути к величию». «Вы звали меня, господин?» Рикон склонил голову, едва вошел в кабинет наставника. «Слуги, оставшиеся в Северной Империи, сообщают, что в столице больше нет очернителей. Воздух полностью очищен. Чародей принялся за работу?» «Лиару никто не видел. Зато все отмечают чрезмерную активность Ландос Лика и некого Лего Андо. Тебе знакомо это имя?» <пых> «Да, господин». «Довольно загадочный юноша из клана Бурова Медведя. Я собирался заняться им вплотную, но вы отозвали меня». «Твой алый банд еще действует?» «Да, господин, то, что мне пришлось покинуть империю, не повлияло на работу организации. Она самодостаточная». «Очень хорошо. Неприятно говорить, но мне придется вмешаться в работу твоего детища». Нужно перекрыть кислород бурым медведям по всем направлениям. Они прикарманили себе провинцию Листар и помешали нашим планам. За такое нужно платить. Кроме организации, я еще подключу императора, господин. Он у меня на крючке и сделает все, что я скажу. Привлекай. Слишком много странного происходит с этим кланом. «Фрыщи нужно давить в зародыше, пока они не разрослись в опухоль. Докажи, что ты контролируешь ситуацию, и я подумаю о том, чтобы вернуть тебе право называться моим учеником». «Учитель, вы хотели меня видеть?» В этот момент в кабинет вошел Шармир. «Хотел», — подтвердил старый маг. «Объясни мне, ученик, каким образом ангел по кличке Тень вышла из-под нашего контроля? Почему клятва Башорга на нее больше не действует?»